Глава седьмая. Я перепрыгнул небольшой ручей и в два прыжка скрылся за деревьями, затаился и осторожно посмотрел в сторону небольшой поляны. Никого. Закрыл глаза и прислушался к своей интуиции. Чутье молчало. Чтоб тебя. Громкие крики птиц и обезьяноподобных тварей напрочь заглушали все прочие звуки и сбивали концентрацию. Система доп. реальности тревожно мигала красным и отказывалась фиксировать цель. Снова выглянул и оценил ситуацию. Расчет на то, что противник пройдет по той же самой тропе, которую я пересек несколько минут назад, не оправдался. Не думаю, что он сильно отстал от меня во время погони, а значит, сейчас он затаился где-то рядом. Угораздило же меня так глупо подставиться и выйти прямо к лагерю инсектоидов. Краем глаза я уловил едва заметное движение справа в кустарнике. Организм среагировал мгновенно. Тетива хлопнула по наручу. Пущенная стрела заставила пришельца перекувыркнуться в воздухе. Вот же проклятый богомол. Похоже, он воспользовался мимикрией, скрытно подобрался ко мне на расстояние броска и тут же атаковал. Вот же падаль. Наверняка хотел в прыжке снести мне голову своими пилообразными лапами. Я отскочил в сторону и потянулся за новой стрелой. Черт, Пусто! За время погони я и не заметил, как остался без боеприпасов. Инсектоид уже поднялся на ноги и торжествующе застрекотал. Моя единственная стрела плотно засела в его хитиновом панцире, но особого вреда не причинила. Пространство вокруг задрожало и поплыло. Раздался механический голос. Симуляция прервана. Я откинул крышку капсулы и не без труда поднялся. Уже лучше, Алекс. Но не останови я тренировочный поединок. Тебе бы просто оторвали голову. Поверь, даже в капсуле виртуальной реальности это до жути больно. хатери ну чего ты заладил? Мне хватило и первого учебного поединка с этими тварями. Твой репликант сейчас как губка впитывает различные ситуационные модели поведения. Когда ты получишь броню, все будет куда как проще. Система сама будет подсказывать оптимальную технику боя. Все равно я не пойму, почему ты упорно гоняешь меня именно в этой симуляции. Я уже и так понял, что ни одному человеку не по силам тягаться на равных с подобной гадостью. У этих насекомых реакция куда лучше нашей. Плюс они ориентируются в пространстве за счет обостренных рецепторов. Вот именно. Ты должен пользоваться их слабостями. У этих созданий стереоскопическое зрение, и они плохо различают неподвижные объекты. «Зато отлично слышат и чувствуют запахи», — возразил я. «Они могут забираться на высокие деревья и атаковать свою жертву оттуда». И Скин лишь ехидно усмехнулся. Хатари, перед боем ты забыл упомянуть, что у инсектоидов есть крылья, и они могут летать на расстояние в несколько десятков метров. Извини, Алекс, но противник не будет каждый раз тебе сообщать о своих уникальных способностях. Привыкай, что любой враг может преподнести кучу неприятных сюрпризов, и старайся тоже лишний раз не раскрываться. Ну, спасибо. Теперь буду надеяться только на себя. Вот это правильный подход. Лучше твоей глупой попытки зайти к жнецу со спины. Вместо того, чтобы ударить в сочленение шейных пластин и сразу срубить инсектоиду голову, ты зачем-то атаковал его со спины и пытался пробить его хитиновый панцирь. Неудивительно, что вместо того, чтобы сдохнуть, жнец развернул свою голову на 360 градусов и атаковал. Я бы на его месте тоже не стал медлить и убил бы кретина, который напрочь игнорирует подсказки биочипа. Каждая проведенная схватка позволяет твоему репликанту набраться полезного боевого опыта. Эта система после каждого боя анализирует весь массив полученных данных и при регулярных тренировках способна просчитывать рисунок любого боя. Ты ведь уже замечал, как во время схваток на теле противника появлялись красные маркеры. Вот если бы кто-то не валял дурака, а атаковал эти критические точки, исход схватки был бы предрешен. Я молчал, переваривая услышанное. «Алекс, в этом тренировочном бою ты должен был с помощью ударов по крыльям и ногам лишить противника мобильности и заставить его перейти к обороне. После нужно было разорвать дистанцию и добить жнеца одним точным выстрелом. Лучник, как и любой другой стрелок, должен уделить особое внимание не только концентрации и точности, но и скорости. Искин надо мной откровенно издевался, в очередной раз повторяя одно и то же. «А, по-моему, преимуществ у этих гадов куда больше, чем недостатков. Ты так не думаешь?» «Поверь, Алекс». Если ты когда-нибудь встретишься с настоящим богомолом и вступишь с ним в схватку, то у тебя не будет шанса ее повторить. Шансы на такую встречу невелики, но не равны нулю. Жнец, он же богомол, он же пожиратель, это один из самых редких представителей инсектоидов. Изначально это двуполое существо, которое откладывает свои личинки в тело убитой им жертвы. Есть подвиды, которые подселяют свои зародыши в еще живую жертву, и плод по мере развития пожирает носителя изнутри. Жнецам без разницы, какого пола их носитель, сгодится любой живой биологический организм. Твоя главная ошибка в том, что ты изначально считаешь себя умнее этих созданий. Никогда нельзя недооценивать противника. Тем более такого нестандартного. Муравьи, стрекозы и прочая пакость, по сравнению с богомолом, не такие уж и серьезные противники. Их арсенал способностей куда скромнее. Спасибо за интересные факты, но мне хватило и одного поединка с представителем этих разумных гадов. «Алекс, ты меня пугаешь. Неужели ты готов отступить? Мы ведь еще не дошли до основных противников, с которыми ты можешь столкнуться». Я вздохнул. «Можешь не продолжать свои нравоучения. Сейчас ты, как всегда, скажешь, что я слишком полагаюсь на органы чувств и не умею обращаться к своему репликанту. Алекс, не будь ребенком. Мы и так с тобой пытаемся идти семимильными шагами. То, чему я тебя обучил за прошедшую неделю, — огромный прогресс. Но сейчас развитие твоего чипа замерло» и последние два дня мы просто топчемся на месте. Может быть, дело в том, что твои мысли заняты не учебой, а чем-то еще? Хатари, ты, как всегда, прав. Обладая этими знаниями на станции, то сумел бы разобраться с ублюдками, убившими мою мать. Ничего не мешает тебе это сделать после получения репликанта. Броня — не просто защита, это еще и дворянский титул. Железный ранг откроет перед тобой почти все двери. Но для начала тебе нужно пройти испытание и раздобыть корабль, чтобы убраться с этой планеты. Корабль у меня уже есть. Ха, если ты намекаешь на меня, то забудь. Или, может, мне повторить свой рассказ о состоянии бортовых систем? Не нужно. Я уже понял, что от этого ржавого корыта нет никакого прока. Эй, не смей называть Ронин корытом. Пусть это не слишком новый корабль, но и он в бою кое-чего стоит. В таком виде он стоит пару тысяч кредитов, и то, если сдать его на металлолом. Твой сарказм неуместен, но намек я понял. Продолжим наш разговор после. Приводи себя в порядок. Можешь перекусить на камбузе. Вечером продолжим эту симуляцию. Думаю, в этот раз ты учтешь все допущенные ошибки и покажешь нормальный результат. Пока же твоя боевая эффективность близка к нулю. Потратить восемь стрел на трех противников — это расточительство. Господи, Хаттери, ты невыносим. Ты же только что сказал, что я могу отдохнуть. Я пошутил. В конечном итоге такой продвинутый ИИ, как я, имеет на это право. Алекс, я отстану, когда ты ответишь на главный вопрос. Репликант же подсвечивает слабые места противников, но ты упорно игнорируешь все подсказки. Извини, Хаттери, но попасть с такого расстояния в столь малые участки, незащищённое броней, попросту невозможно. Нет ничего невозможного. Бывает лишь недостаточно тренировок и боевого опыта. Соберись, Алекс, меньше чем через неделю тебе придется покинуть корабль и отправиться в самостоятельное путешествие. Учти, наличие игольника на твоем поясе система будет воспринимать так же, как и его применение. Рекомендую на время пути убрать его в рюкзак. А вот еще. Я планировал добраться до места падения моего шаттла. Там ведь мог уцелеть аварийный набор. Снаружи полно агрессивных монстров, которые только и мечтают о том, чтобы меня сожрать. «Зачем тебе сдался этот шаттл? Ты же потратишь кучу времени». Не ты ли мне говорил о необходимости созидать? Боюсь, Алекс, пока лучше воспользоваться стандартным оружием из того, которое хранится на корабле. Самодельное оружие в форпосте вызовет слишком много вопросов. Лучше пожертвовать драгоценным опытом и воспользоваться снаряжением из нашего арсенала. Статусное оружие придаст тебе вес в глазах потенциальных нанимателей. Хатари. Веса и уважения в форпосте я добьюсь лишь тогда, когда появлюсь там в сопровождении пары боевых роботов из тех, что стоят сейчас в грузовом трюме. Исключено. Штраф от системы при использовании подобных помощников будет просто огромным. Тем более во всех роботах отсутствуют энергетические ячейки. Пришлось их сохранить для использования ремонтным дроном. Ладно, если мы решили вопрос с оружием, Может, подскажешь, как мне быть с одеждой? Перед посещением форпоста и поиском найма мне не помешает переодеться, ведь кроме робы заключенного у меня ничего нет. Поверь, Алекс, в оранжевом костюме ты тут сойдешь за своего. Не забывай, мы на окраине Империи. Эта планета и ее форпосты переполнены сбродом. Мой тебе совет — веди себя нагло и агрессивно. Ха, ты серьезно? Боюсь, при таком раскладе мне тут же выпустят кишки. Не исключено. Ну а если будешь как тихая серая мышка, тебя и вовсе грохнут еще у ворот. Да понял я, можешь не продолжать. Что насчет имени, как мне будет лучше представиться? Имена тут не в ходу. Большинство контрабандистов и пиратов используют клички и прозвища. «Удобный способ скрыть от федеральных властей свою личность». «Хорошо. Придумаю что-нибудь подходящее. Кстати, Хаттери, может, все таки разблокируешь мою нейросеть?» «Нет. Ты и твой ИИ останутся в угнетенном состоянии до момента, пока не пройдешь испытания и не получишь броню». «Кстати, раз ты мне об этом напомнил, пока ты на борту, я бы рекомендовал тебе избавиться от твоей нейросети». «Это так необходимо?» «Поверь, я бы не хотел, чтобы в самый неподходящий момент в систему вошел имперский корабль и обнаружил тебя с помощью своих сканеров. Пока ты находишься на борту Ронина, подобная участь тебе не грозит, но кто знает, что будет после окончания инициации. К тому же отсутствие нейросети положительным образом скажется на твоей репутации среди местного сброда». «Хатри...» Раз ты разоткровенничался, может быть, объяснишь, почему инсектоиды до сих пор не разнесли форпосты? Ну, все просто и одновременно сложно. Кроме обычного криминального сброда, на Новой Тартуге полным-полно пиратских шаек. Большинство обитателей анклавов не брезгуют контрабандой, и везут они не только оружие и алкоголь. Ты ведь слышал про то, как размножаются инсектоиды и подобные им расы? Большинство особей подсаживают свои яйцеклетки в женскую утробу. Эти ублюдки не брезгуют самками и других рас, но при наличии выбора предпочтение отдают именно людям. Причина этого выбора в том, что люди имеют самый лучший коэффициент совместимости и один из самых высоких показателей приспосабливаемости к условиям окружающей среды. Насекомые успешно культивируют свою расу, отбирая для потомства лучшие генетические модули. Не удивлюсь, если находящиеся в системе корабли уже под завязку набиты престарелыми шлюхами из борделей из форпостов. В конечном итоге насекомым безразличны внешние данные товара. Мр, гадость какая. Это ты еще не видел, какие отвратительные гибриды появляются от подобных союзов. Кстати, раз речь зашла о гибридах, при встрече с ними старайся держаться от них подальше. Яд, отравленное жало, смертоносные облака токсинов — это лишь часть того, на что способны эти выработки. Ну, спасибо, хаттери. Теперь аппетит у меня окончательно пропал. Не понимаю, почему имперские власти не навели тут порядок. Неужели никому нет дела до подобных выходок на границы системы? Все это время я думал, что рабство в империи под запретом. Но, с твоих слов, торговля людьми тут процветает и приносит огромную прибыль. Да, все так и есть. Местные чиновники слишком любят деньги, поэтому в большинстве случаев просто закрывают на происходящее на местных рынках глаза. Рука руку моет. Формально никто не мешает пиратам совершать набеги на маленькие шахтерские городки и захватывать там рабов. К тому же пираты редко атакуют форпосты империи и ее производственные комплексы. Там слишком надежная охрана, и в подобных системах много патрульных кораблей. Рабов захватывают в небольших независимых колониях, где большая часть жителей не имеет никакого гражданства. Часть пленников продают в заведения на Новой Тартуге и в прочие злачные места. Часть идет на рудные разработки в колониях корпораций. Остальные становятся товаром, предназначенным для инсектоидов. Наличие пиратов позволяет корпорации не только освобождать потенциальные места добычи от ненужных обитателей, но и вынуждает вольных шахтеров и добытчиков переходить под протекторат корпораций. Защита взамен на большую часть добытых полезных ископаемых и ресурсов. Пираты — это та страшилка, которую используют чтобы не запятнать свою репутацию резней в непокорных колониях или в вольных поселениях. Как правило, достаточно нескольких пиратских набегов, чтобы убедить шахтеров просить защиту у корпов. Пираты и контрабандисты в этих местах процветают. У них можно разжиться необходимым оружием и снаряжением. Их корабли хоть и уступают имперским крейсерам по вооружению, но вот по скорости им нет равных. Контрабандисты и пираты не обременены совестью и готовы собственную мать продать, главное, чтобы цена устроила. Скупщикам и нечистым на руку торговцам, которые скупают захваченные пиратами товары, не столь важно происхождение вещей. На новой тортуге во главе угла стоит прибыль. Спасибо за пояснение. Может, расскажешь? Если в форпостах живут такие чудесные люди, зачем мне вообще туда соваться? Видишь ли, Алекс, если ты действительно захочешь покинуть эту планету, тебе не обойтись без помощи местных. Чтобы купить или зафрахтовать корабль, потребуются огромное средство. Предлагаешь мне стать пиратом? А почему бы и нет? Или ты слишком совестлив для этого? Нет, просто торговать людьми — это как-то слишком. Посмотрим, как ты запоешь, когда в системе разразится настоящая война. Пока осада инсектоидов — лишь формальность. Плюс найм в форпостах обеспечит тебе необходимый уровень репутации. Выполнение заданий даст возможность лучше сориентироваться в местных реалиях и отточить свои навыки. Репутация — это немаловажный аспект системы. Благодаря ей ты получишь у местных торговцев хорошие скидки на апгрейд и комплектующие для твоего репликанта. Если повезет, за пару месяцев наберешь необходимую сумму, чтобы перебраться из Империи в ту же Галактическую Федерацию. Там умеют ценить воинов железного ранга. Посетишь гильдию наемников, а там через полгода-год сможешь перейти на бронзовый уровень и попытаться купить себе корабль с десятком боевых роботов. Вернешься в империю, пощипаешь торговцев корпорации и сведешь счеты с обитателями твоей родной станции. А что, если я просто останусь жить на этой планете? Не смеши меня. Новая тортуга это дно, где ты через пару лет станешь самой крупной рыбой. Для твоих способностей и развития нужен простор и новые контракты. Только так ты добудешь необходимые ресурсы для прокачки. Вот еще что. Постарайся наладить тесные связи с местным криминалом. Контрабандисты могут достать необходимые модули и ресурсы для твоего апгрейда и прокачки. Согласись, неправильно будет протирать штаны на этой планете и знать, что в десятки парсек отсюда убийцы твоей матери наслаждаются прелестями жизни. Ты прав, Хаттери. Лучше будет наведаться на свою станцию на нормальном корабле, при поддержке десятка боевых роботов. Тогда я гарантированно смогу навести там шороху. Вот и славно. А теперь марш ужинать. До тренировки осталось несколько часов. Нельзя давать твоим виртуальным и реальным врагам никакой пощады.